Я сказал себе, что надо будет бродячему сынку своей мамы пожевать чего-нибудь вечером в этом заведении. Так оно и случилось. И здесь-то я познакомился с мейми Дьюган. Старик Дьюган, шесть футов индианского бездельника, проводил время лежа в качалке и вспоминая недород восемьдесят шестого года. Мамаша Дьюган готовила.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 и распределяла между нами свои любезности, словно сдавала карты в клубе, одну мне, одну Коллиеру и одну банку, и ни одной карты в рукаве. Мы с Коллиером, конечно, познакомились, и иногда даже проводили вместе время за стенами палатки. Без своих военных хитростей он производил впечатление славного малого, и его враждебность была забавного свойства.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 «Нет, я вам скажу, что я хочу сделать». Мэйми вдруг воодушевилась, и глаза ее заблестели. В Терри Ход живет одна девушка. Ее зовут Сюзи Фостер, она моя подруга. Она служит там в буфете на вокзале. Я работала там два года в ресторане. С Сюзи мужчины еще больше опротивляли, потому что мужчины, которые едят на вокзале, едят и давятся от спешки. Они пытаются флиртовать и жевать одновременно. фу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 двадцать семь лет я слепо несся навстречу катастрофе и поддавался в зовам ужасного чудовища пищи меняться мне было поздно я был безнадежно жвачным двуногим можно было держать парины салаты замаров против пончика что моя жизнь будет из за этого разбита я продолжал столоваться в палатке дюгана надеясь что мейймми милостивиец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 Подкупил около десяти барменов, и они подливали мне в каждый стаканчик виски хорошую дозу анакондовской яблочной аппетитной горькой. Но последний подвох, который мне устроил, было еще труднее забыть. В один прекрасный день Коллиер не появился в палатке. Один общий знакомый сказал, что он утром уехал из города. Таким образом, моим единственным соперником осталась обеденная карточка. За несколько дней до своего исчезновения Коллиер подарил мне два галлона чудесного виски, которое ему будто бы прислал двоюродный брат из Кентукки. Я имею теперь основание думать, что это виски состояла почти исключительно из-за анакондовской яблочной аппетитной горькой. Я продолжал поглощать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 Вытаскивает из кармана программу на желтой бумаге и сует мне ее под нос. Он чемпион мира постник. Поэтому, наверное, Мэйми врезалась в него. Он ничего не ест. Он будет голодать сорок девять дней. Сегодня шестой. Вот он. Я посмотрел на строчку, на которой лежал палец Томаса. Профессор Эдуардо Коллиери. «А -а -а», — сказал я в восхищении. — Это не худо придумано, Эд Коллиер. Отдаю вам должное за изобретательность, но девушке я вам не отдам, пока она еще не миссис Чудо. Я поспешил к паноптикуму.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 «Разве вы способны на такую жертву?» «Я знаю», — сказал я, увидев, к чему она клонит. «Я осужден. Я ничего не могу поделать. Клеймо едока горит у меня на лбу». Миссис Ева предопределила это, когда вступила в сделку со змеем. Я попал из огня в полымя. «Очевидно, я чемпион мира едок».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 прямо-таки очаровательная, в синем дорожном платье, и у двери стоит ее сундучок. Оказывается, что ее подруга Лотти Белл, которая служит машинисткой в Терри Хот, в следующий четверг выходит замуж, и Мэйми уезжает на неделю, чтобы стать соучастницей этой церемонии. Мэйми дожидается товарного фургона, который должен довести ее до Оклахомы. Я обливаю товарный фургон презрением и грязью и предлагаю свои услуги по доставке товара.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 Я сидел так, пережевывая, увы, только свои мысли и горячо споря сам с собой, какой я буду есть бифштек с шампиньонами или по-креольски. Мэйми сидела напротив задумчиво, склонив голову на руку. «Картошку пусть и жарят по-деревенски», — говорил я сам себе, «а рулет пусть жарится на сковородке».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 Я знал, что бедняжка голодна, может быть, первый раз в жизни. У нее был тот озабоченный взгляд, который бывает у женщины, когда она опаздывает на обед или чувствует, что у нее сзади расстегнулась юбка. было что-то вроде одиннадцати часов. Мы сидели в нашей потерпевшей крушение каюте, молчаливой и угрюмой,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 «Залейте яйцами. Шесть штук. И с гренками». Мэйми быстро повернула голову, глаза ее сверкали, и она улыбнулась. «Мне средне поджаренный», — заторотворила она, — «из картошкой и три яйца». «Ах, Джефф, вот было бы замечательно, правда? И еще я взяла бы цыпленка с рисом, крем с мороженым, и легче перебил я ее».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 Да. В течение десяти минут мы поддерживали этот ресторанный диалог. Мы катались взад и вперед по магистрали по всем подъездным путям съестных тем, и Мэйми заводила, потому что она была очень образована насчет всякой сисной номенклатуры, а блюдо, которое она называла, все усиливали мое тяготение к столу.